Они нашли двух монахов наполовину засыпанных камнями и даже не стали пытаться их выкапывать. Из другой груды булыжников торчала нога мула, а всё остальное было погребено под обломками. Рядом валялся раскрывшийся тюк, откуда выпали различные вещи. Николс подобрал шкуру и череп дик-дика, пристегнул их к своей сумке. Так тяжелее нести, предупредил его Роен. Фунтов ли два, не больше, отозвался Харпер. Они подошли к месту ниже точки, где в последний раз видели Тамре и Али, но хотя они поискали их почти час, не обнаружили даже следов. Склон над ними превратился в месиво: разбросанная земля, огромные камни, кусты и деревья, вырванные с корнем, и расщеплённые. Роена залезла так высоко, как только позволила раненная нога, и сложив ладони рупором, закричала: "Тамре, Тамре, Тамре!" Эхо подхватило ее голос. Боюсь, ему пришел конец. — Беднягу завалило, — сказал спутница Николас. — Мы уже потеряли час и не можем позволить себе тратить больше времени, если хотим выбраться. Придется оставить его здесь. Она не обратила на баронета внимания и продолжала двигаться вдоль каменной гряды, скользящей под ее ногами. Харпер видел, что нога Роэн подгибается от боли в колене. — Тамре! Ответь! — закричала она по-арабски. — Тамре! Где ты? — Роэн довольна. ты ещё больше повредишь колено. К тому же ты подвергаешь нас обоих риску. Хватит. В этот момент оба услышали тихий стон выше по склону. Роя немедленно полезла наверх, соскальзывая и скатываясь обратно. Наконец она издала крик ужаса. Николас отшвырнул сумку и бросился за ней. Добравшись до верха, он тоже опустился на колени. На земле лежал Тамры, засыпанный грудой обломков. Его трудно было узнать. Ободранное и рваное лицо, лишившееся половины кожи. Роин положила голову мальчика себе на колени, рукавом вычистила пыль и грязь из ноздрей, чтобы ему стало легче дышать. Из уголка рта струилась кровь, и когда Тамры застонал, хлынул свежий поток. Роин принялась вытирать её, размазав по подбородку Нижняя половина тела послушника была засыпана. Николас попытался скинуть с него камни, но быстро осознал бесполезность своей затей. На мальчике лежала глыба размером с бильярдный стол. Она весила много тонн и несомненно сломала позвоночник, одновременно раздробив кости таза. Ни один человек не поднял бы эту громадину в одиночку. И даже если бы это получилось, то результатом стали бы лишь новые страдания и без того жестокой израненного тамра. «Сделай что-нибудь, Никки!» — прошептала Роин. «Мы должны сделать что-нибудь для него!» Николас посмотрел на нее и покачал головой. Глаза Роин наполнились слезами, заструившимися по щекам. Они падали каплями дождя на лицо Тамры, разводя его кровь до цвета розового вина. «Мы не можем просто сидеть здесь и смотреть, как он умирает», — запротестовала Роин. При звуке ее голоса мальчик открыл глаза. «У-ми...» — прошептал он. Улыбка осветила его грязное, разбитое лицо. — Ты моя мама. Ты такая добрая. Я люблю тебя, мамочка. Слова оборвались, и все тело мальчика содрогнулось. На лице отразилась агония. Он издал тихий, придушенный крик и обмяк. Плечи перестали быть напряженными, голова скатилась на бок. Роэн сидел, держа голову там, рыча тихо плача, пока Никлас не коснулся её руки и не сказал: "Он мёртв, Роэн". "Знаю", кивнула она. Он продержался столько, чтобы попрощаться со мной. Харпер дал ей ещё немного погревать и потом сказал: "Надо идти, милая". "Ты прав. Но так тяжело оставлять его здесь. Он был так одинок и назвал меня мамой. Полагаю, Тамри и правда любил меня". «Конечно», — заверил Николас, снимая голову мертвого мальчика с коленей Роина и помогая ей подняться. «Подожди немного. Я похороню его так, как смогу». Николас сложил руки Тамры на груди и сжал его пальцами серебряное распятие, висевшее на шее. Потом положил на труп груду камней, особенно на голову, чтобы до нее не добрались вороны и грифы. Спустившись к Роин, ждавший у воды, Харпер перестал, в рике но сумке из плеча. Мы должны пойти, сказал он, Роен. Та вытерла слёзы с лица тыльной стороной руки и кивнула: "Я готова". Они пошли вверх по реке, борясь с течением. Камнями завалило половину русла, и вся вода сочилась сквозь оставшийся разрыв. Когда они добрались до берега за пределами опуздня, то вылезли из реки и, поднявшись по крутому берегу, выползли на уцелевшую часть дороги. Здесь путники передохнули и огляделись. Река за оползнем стала красно-коричневой от глины. Даже если монахи в монастыре не слышали взрывов, поток грязной воды, несомненно, встревожит их. Они отправятся выяснить, что случилось, найдут тела, заберут их с собой и похоронят достойно. Эта мысль несколько утешила Роин, пока они ковыляли по дороге. Впереди ждало еще два дня пути. Роин сильно хромала, но всякий раз, когда Николас предлагал помощь, отказывалась. Всё в порядке, она просто плохо сгибается. Роин не дала Боранету осмотреть колено и упорно шагала по дороге впереди него. Почти весь день они прошли в молчании. Николас уважал горе Роин и был благодарен за сдержанность. Он восхищался её способностью молчать, не отгораживаясь от окружающих. Они поговорили только после полудня, расположившись на отдых рядом с тропой. Единственное утешение теперь Пегас поверит, что мы надёжно похоронены под камнями и не будет нас искать. Мы можем двигаться, не тратя время на изучение дороги впереди, проговорил Николас. Они расположились на ночлег под стеною щели, там, где тропа начинала подниматься вверх. Николас отвёл Роен в сторонку, к заросшей лесом лощине, и разжёг маленький костерок, который не было видно с основного пути. Здесь она наконец позволила смотреть колено. Оно распухло и посинело, стало горячим. "С таким нельзя ходить", сказал Харпер. "А у меня есть выбор?" спросила Роин. Англичанин ничего не мог сказать в ответ. Он намочил бандану водой из фляги и замотал ногу туго, как мог, не нарушив при этом циркуляцию крови. Потом Николас нашёл бутылочку Брюфена в сумке и заставил Роин принять две противовоспалительные таблетки. "Мне уже лучше", заявила она. Они доели последнюю упаковку сухого пайка из сумки, а затем сели, сгорбившись, у огня. Беглицы тихо беседовали, всё ещё подавленные и потрясённые произошедшим. "А что мы будем делать, когда доберёмся до верха?" спросила Роэн. "Будут ли грузовики на месте? Охраняют ли их по-прежнему люди Бориса? Что случится, если мы снова столкнёмся с Пегасом?" У меня нет ответов. Давай решать проблемы по мере поступления. Я мечтаю об одном. Когда мы доберёмся до Ади-Абебы, я сообщу об убийстве Тамры и остальных эфиопской полиции. Я хочу, чтобы Хельмы и его шайка заплатили за свои преступления. Помолчав, Никола ответил: "Не думай, что это хорошая идея. Что ты имеешь в виду? Мы были свидетелями убийства. Нельзя позволять им избежать правосудия. Помним, мы хотим вернуться в Эфиопию. Если сейчас устроим большой переполов, то все ущелье будет кишмя-кишеть войсками и полицией. Это может положить конец нашим попыткам разгадать загадку Таиты и отыскать гробницу Мамоса. — Об этом я не подумала, — задумчиво проговорила Роин. — И все же это убийство. — А Тамр... Знаю, — Знаю-знаю, — утешил ее Николас. — Но есть более действенные способы отомстить Пегасу, чем попытаться сдать его эфиопскому правосудию. Подумая о том, что много работает на Хелма. Мы видели его в вертолёте. У Пегаса есть подкупленный полковник армии. А кто ещё работает на них? Полиция? Глава армии, члены парламента? Пока мы не знаем. Об этом я тоже не подумала, признала Роэн. Тогда давай будем думать как африканцы и возьмём пример с Стайти и его свиток. Будем хитрыми, как он. Не стоит торопиться обвинять кого попало. Лучше всего выбраться из страны тихонечко. Пусть все думают, что мы похоронены под камнями. К сожалению, это нам скорее всего не удастся. Но теперь надо быть сверхвнимательными и осторожными. Это просто требует обстоятельства. Роен долго смотрела на танец языков пламени, потом вздохнула и спросила: "Ты сказал, что есть лучший способ отомстить Пегасу. Что ты задумал?" "Все просто." Я собираюсь похитить у них из подноса сокровище Момоса. Впервые за этот длинный ужасный день она рассмеялась. Да, ты прав. Тот, кому принадлежит Пегас, настолько стремится захватить клад, что готов пойти на убийство. Будем надеяться, что исчезновение вожделенного предмета причинит ему столько же страданий, сколько он причинил нам. Оба так устали, что проснулись, когда на половину рассвело. Роин попыталась встать, и немедленно опустилась обратно со стоном. Николс подошёл к ней, и она не стала возражать, когда он положил её голую ногу себе на колени. Развязав бандану, англичанин нахмурился. Колено распухло почти вдвое, а синяк стал цвета сливы или спелого винограда. Харпер снова смочил ткань, перевязал колено и заставил Роин выпить две последние таблетки Брюфена. Потом он помог ей подняться, как нога С волнением спросил Николас. Роин проковыляла несколько шагов и храбро улыбнулась ему. Всё будет отлично, как только я разойдусь, уверенно. Харпер посмотрел на стену ущелья. Снизу подъём казался короче, чем был на самом деле, но англичанин помнил, как непроста дорога. Они спускались целый день, но, разумеется. Ободряюще улыбнулся Николас и потянул её за руку, обоприс на меня. Будем идти, как в парке. Они тащились вверх всё утро. Дорога становилась круче с каждым шагом. Роэн ни разу не пожаловалась, но побелело будто полотно. По её лицу катился пот. К полудню они ещё не добрались до водопада, и Николас заставил её остановиться передохнуть. Есть было нечего, но Роэн жадно попила воды из фляги. Ограничивать спутницу англичанин не пытался, хотя сам сделал только один глоток. Когда Роин попыталась подняться и пойти дальше, Николасу пришлось поддержать её, чтобы она не упала. Чёрт, чёрт, чёрт. Горько выругалась Роин. Нога о деревенела. Ничего, жизнерадостно проговорил Николас, выкидывай из поясной сумки всё, кроме самого необходимого. Однако он оставил шкуру дик-дика, скатав её в тугой комок и запихнув обратно. Харпер снова застегнул пояс вокруг талии и жизнерадостно подмигнул Роин. Такая худышка, как ты, весит, наверное, немного. Прыгай мне на спину. Ты не сможешь нести меня вверх. Она в ужасе посмотрела на дорогу, крутую как лестница. Это единственный поезд, отправляющийся с этой станции, — сказал Николас, подставляя спину. Роин заползла на нее. — Не стоит ли тебе бросить шкуру дик-дико? — спросила она. — Забудь об этом. Отозвался англичанин и двинулся вверх. Продвигались они медленно и с большим трудом. Через некоторое время говорить стало не о чем. Николас шагал в полной тишине. Его рубашка пропиталась потом, но не тёплая влага, намочившая одежду насквозь, не сильный мужской запах не казались Роен противными. Напротив, они успокаивали и внушали надежду на лучшее. Каждые полчаса Харпер останавливался и опускал её на землю. После этого он ложился рядом, закрыв глаза, пока не восстанавливалось дыхание. Потом открывал глаза и улыбался спутнице. — Хей-хо, Сильвер! — Николас поднимался на ноги и наклонялся. Ройн залезала ему на спину. День шел, и шутки становились все более вымоченными и неестественными. Ближе к вечеру путники уже не шли, а брели. В самых трудных местах Харпер останавливался и собирался с силами перед тем, как сделать шаг. Ройн пыталась помочь ему. слезая со спины и держась за плечо на самых тяжелых участках пути, но даже несмотря на эти передышки силы у баронеты были на исходе. Обогнув очередной поворот и увидев струящийся водопад, закрывающий дорогу белым пологом, ни один из них не осознал, что это означает. Потом Николас, шатаясь, вошел в пещеру за жемчужной пеленой воды и опустил свою ношу на пол. Затем он повалился навзничь и лежал, как мертвый. Когда Харпер отдохнул настолько, что смог открыть глаза и сесть, уже стемнело. Пока он спал, Роен принесла дров из кучи, запасённой монахами, и разожгла небольшой костёр. Хорошая девочка, сказал Личанин. Если ты когда-нибудь захочешь работать домоправительницей, не искушай меня. Роен хромая подошла к нему и осмотрела рану на голове. Хорошая, чистая короста, сообщила она и вдруг неожиданно прижала его голову к животу. гладя пыльные, жесткие от пота волосы. «О, Ники, как я смогу отблагодарить тебя за то, что ты сделал сегодня?» На язык просился легкомысленный ответ. Но даже в таком ослабленном состоянии у Никола схватило ума подавить его. Он был в неподходящем состоянии, чтобы добиваться большей близости, поэтому Харпер лежал в объятиях Роэн, наслаждаясь прикосновением ее тела, но не шевелясь, чтобы не отпугнуть ее. Наконец она нежно отпустила его. "Я очень сожалею, сэр, что дамы-правительницы не может предложить копчёного лосося и шампанского на обед. Как насчёт горной воды, чистой и освежающей? Есть идеи получше?" Он вынул из сумки фонарик на батарейках и нашарил на полу круглый камень размером с кулак. Зажав его в правой руке, Харперт поднял фонарь левой и провёл лучом по своду пещеры. Немедленно послышались шелест крыльев и тревожное воркование пещерных глубей, гнездившихся среди камней. Николас слепил птиц фонарём. Одним ударом ему удалось сбить двух, рухнувших с писком на пол пещеры, а остальная стая улетела в ночь, громко хлопая крыльями. Николас прыгнул на упавших птиц и ловким движением свернул им шеи. "Как насчёт сочного куска жареного голубя?" спросил он. Роэн лежала, опиршись на локоть, а Харпер сидел напротив неё, скрестив ноги. Оба обчипывали винно-бордовые и серые перья птиц. Даже когда дело дошло до такой грязной работы, Роэн не привередничала, как могли бы поступить другие женщины. Это в сочетании с со стоическим поведением во время пути по горе ещё более улучшило мнение баронеты о спутнице. Она много раз доказала, как отважна и изобретательна. Чувства Николаса Кроэн росли и укреплялись с каждым днем. Сосредоточенно выдергивая тонкие щетинки из груди птицы, она заметила, теперь нет сомнений, что материалы, украденные из нашего лагеря, находятся у Пегаса. «Я думал о том же», — кивнул Николас. «И мы знаем, что в их базовом лагере есть антенна, а значит и спутниковая связь. Можно быть уверенными, вся информация уже переправлена Боссу, кто бы он ни был». Значит, у него есть все сведения со стелы на могиле Тануса. Также в его руках находится седьмой свиток. Если он сам не египтолог-эксперт, то у него в штате есть такие, согласен? Я полагаю, что иероглиф он читать умеет. Наверняка это страстный коллекционер. Знаю подобных. У них увлечение превращается в манию. Я тоже знаю. Один из таких субъектов находится довольно близко ко мне. улыбнулась Роин. Туше, засмеялся Николас, поднимая руки кверху. Но я отделался лёгкой разновидностью этой болезни по сравнению с теми, кого несложно назвать. Двое из них значились в списке Дурайда. Питер Олш и Готхольд фон Шиллер, сказала Роин. Эти двое одержимые коллекционеры, подтвердил Харпер. Уверен, что любой из них пошёл бы на убийство ради шанса целиком заполучить сокровище фараона Мамоса. Судя потому, что я о них знаю оба миллиардеры, по крайней мере, в долларовом эквиваленте. Деньги не имеют к этому ни малейшего отношения, неужели ты не понимаешь? А заполучив добычу, они бы не продали ни единого артефакта, а заперли бы всё в подземном хранилище, а они не позволили бы ни одной живой душе увидеть сокровища, осмотрели бы на них в одиночестве. Это ненормальная страсть, схожая с ананизмом. Какой странное слово для описания такого явления заметила Роин. Оно очень точное, уверяю тебя. Это сексуальное чувство, навязчивое, как у маньяка-убийцы. Я люблю египетские вещи, но даже представить не могу, как можно стремиться к ним настолько сильно. Вспомни, что речь идёт не об обычных людях. Богатство позволяет им удовлетворять любой прихоть. Все нормальные человеческие желания уже закончились, наступило пресыщение. Они могут получить всё, что хотят: любого мужчину или женщину, любую вещь, любое извращение, неважно, легальное или нет. В конце концов, такие люди начинают искать то, чего нет ни у кого больше. Это единственное, что может ещё завораживать. Значит, кто бы ни стоял за Пегасом, мы имеем дело с ненормальным? Не просто ненормальным, поправил Николас, с невероятно богатым и могущественным маньяком, который в своём безумии не остановится ни перед чем. Утром они пощепали на завтрак холодные тушки жареных голубей. Потом, пока другой тактично удалялся в другой конец пещеры и отворачивался, каждый из них, раздевшись, искупался под водопадом. После жары в ущелье вода казалась ледяной и била по коже с силой пожарного шланга. Роин попрыгала на здоровой ноге, вскрикивая под ударами прозрачных струй. Она вылезла из-под водопада, покрытая гусиной кожей и стуча зубами от холода, и всё же это хорошо освежило её. Даже в грязной, пропитанной потом одежде Роин была готова к последнему подъёму. Перед тем как выйти из пещеры, они осмотрели раны друг друга. Голова Николаса заживала быстро и хорошо, но колено Роин не стало выглядеть лучше. Синяки начали приобретать неприятный красно-коричневый цвет разлагающейся печени, и опухоль нисколько не уменьшилась. Англичанин не мог ничего с этим поделать. Он только снова замотал рану банданой. Харпер понимал, что и сам находится на пределе физических возможностей. Наконец Николас признал поражение и оставил свою поясную сумку и шкуру дик-дико. Как нелегки все эти предметы, а разница в фунт могла определить, дойдут они до вершины или сломаются на полпути. Англичанин оставил только три непроявленных плёнки в пластиковых футлярах. Это была единственная запись иероглифов на стеле в могиле Тануса. Харпер ни за что не хотел потерять их, поэтому положил в карман рубашки и застегнул на пуговицу. Потом он затолкал сумку и шкуру в трещину в задней стене пещеры, полный решимости вернуться за ними позже. Так начался последний Самый трудный участок пути. Сначала Роен шла самостоятельно, опираясь на плечо Николаса. Однако уже через час колено заболело настолько, что она не выдержала и опустилась на придорожный камень. Я ужасная обуза, правда? Добро пожаловать на борт, леди. Для такой малышки место всегда найдётся. Взвалив Фроен на спину, Николас двинулся вверх. Больная нога молодой женщины неуклюже торчала впереди. Увы, Шли они еще медленнее, чем вчера. Англичанину приходилось все чаще и чаще останавливаться и отдыхать. На участках попроще Роин слезала и прыгала на одной ноге держать за плечо спутника. Потом бедняжка неизменно падала. Харпер поднимал ее на ноги и снова взваливал на спину. Путь превратился в сплошной кошмар, и оба совершенно утратили чувство времени. Часы ужасных мучений слились в один ком непрекращающейся агонии. в конце концов они легли рядом на тропу. обоих мутило от жажды, усталости и боли. вода во фляге закончилась час назад, и на этом участке тропы не было ни одного источника до самой вершины, где им снова встретиться с дандера. иди и оставь меня здесь, хрипло прошептала роен. николс немедленно сел и в ужасе посмотрел на неё, не говоря ни пухи. ты нужна мне для балласта. До вершины, наверное, недалеко, — настаивала она. Ты сможешь вернуться с людьми Бориса. Если они еще там, а тебя не отыщет первым пегас. Николас с трудом поднялся на ноги. — Забудь об этом. Ты поедешь до самого конца. Он поднял Роян на ноги. Англичанин велел ей считать вслух его шаги. На каждом сотом он останавливался и отдыхал. Потом начиналась следующая сотня, и Роин тихонько шептала Харперу на ухо, держась обеими руками за шею. Вся вселенная сузилась до полоски земли прямо под ногами. Баронет уже не видел скалу с одной стороны и бездну с другой. Когда Николас покачивался или встряхивал Роин, невольно причиняя ей боль, она закрывала глаза и старалась не выдать страдания голосом, продолжая считать. Отдыхая, Никола прислонялся к каменной стене, неуверенный, что сможет подняться, если сядет. Он не снимал со спины рюкзак, зная, его сломит попытка поднять её снова. Силы снова закончились. Уже почти темно прошептала она. Ты должен остановиться на ночь. На один день довольно. Ты вгоняешь себя в могилу, Ники. Ещё 100 шагов, пробормотал он. Нет, Ники. Поставь меня на землю. Вместо ответа Харпер оттолкнулся от каменной стены плечом и побрел вперед. «Считай. 51, 52 — Считай! — пятьдесят один, пятьдесят два, — послушалась Роин. Наклон тропы изменился так резко, что англичанин едва не упал. Дорога выровнялась, а он, как пьяный, искал ступень, которой не было. Николас пошатнулся, но устоял. Он находился на краю обрыва и вглядывался в темноту, поначалу не веря собственным глазам. В сумерках горели огни, и Харпер решил, что начались галлюцинации. Потом раздались голоса, и покачав головой, он лечаян вернулся к реальности. О, боже, ты сделал это. Мы наверху, Ники. Там стоят машины. Ты справился, Ники. Ты справился. Он попытался что-то сказать, но язык не слушался. Николас рванулся вперёд, как гням Ароин закричала: "Помогите нам! Пожалуйста, помогите!" Сначала на английском, потом на арабском. Пожалуйста, помогите. Раздались ответные возгласы и топот ног. Никлс Медден опустился на тонкую горную траву, а ровинса соскользнула у него со спины. Их окружили тёмные фигуры, переговаривающиеся на амхарском. Дружеские руки подхватили путников и наполовину понесли, и наполовину потащили к свету. Потом на лицо Никласа упал свет фонаря и раздался очень английский голос: "Привет, Ники. Какой сюрприз. А я приехал из Адиса-Абебы искать твоё тело. Слышал, что ты мёртв. Немного преждевременный слух, не правда ли? Привет, Джеффри. Спасибо, что беспокоишься обо мне. Осмелюсь сказать, тебе не помешала бы чашка чаю". Ты выглядишь немного утомлённым, проговорил Джеффри Теннант. Я и не знал, что в твоей бороде есть рыжие и седые пряди. Классная щетина, очень модно тебе идёт. Николас осознал, какое зрелище является оборванный, небритый, грязный и осунувшийся от усталости. Ты помнишь доктора Альсимма? У неё немного болит колено. Не мог бы ты о ней позаботиться? В этот миг ноги Харпера подогнулись, но Джеффри Теннант подхватил его, не дав упасть. Спокойно, старик. Он подвёл баранэта к брезентовому складному стулу и заботливо усадил. Другой стул принесли Роин. "Let the chai happen", издал Джеффри универсальный призыв англичанина в Африке, через пару минут дал им кружки с горячим, переслащённым чаем.